Глава седьмая Прошло всего несколько дней, и капитан Уэнтворд объявился в Килленче. Мистер Мазгроуф отправился туда с визитом и воротился очарованный и взявший с Крофта в честное благородное слово, что в конце будущей недели все они пожалуют отобедать в Аперкросс. Мистер Мазгроуф огорчался только тем, Что придётся столь долго ждать и нельзя ещё ранее выказать свою признательность, введя капитана Уэнтворта в свой дом и почтив всем, что сыщется лучшего и крепчайшего в погребах его. Но неделю оставалось ждать. Всего неделю, думала Энн, и они снова свидятся. Но скоро она почувствовала благодарность судьбе хотя бы из-за такую отсрочку. Капитан Уэнтуорт весьма скоро вернул долг учтивости мистеру Мозгрову, и Энн едва не оказалась в большом доме в те самые полчаса. Они с мэри совсем уже туда собрались и, как потом она узнала, непременно бы с ним столкнулись, когда бы их не задержала неприятная случайность. Упал и больно ушибся старший мальчик, и его именно в ту минуту принесли домой». В гостье те, разумеется, было невозможно, но как не тревожилась Н за лебёнка, весь о том, чего ей удалось избежать, тоже не оставила её хладнокровной. У мальчика оказалось вывихнуто ключица, и он так расшиб спину, что на ум приходили разные ужасы. Вечер протёк в хлопотах, Эн пришлось нелегко: из аптекарем надо было послать, и разыскать, и уведомить отца, и утешать мать, склонную биться в истерике, и присмотреть за людьми, вытолкнуть младшего братика и приласкать страдальца, а вдобавок следовало осторожно известить большой дом, откуда тотчас и последовали к ней неумные помощники, но бестолковые вопрошатели. Впервы вздохнула она с облегчением, лишь когда явился зять. Он взял на себя заботы о жене, и уж вовсе полегчало ей, когда подоспел аптекарь. Покуда он не приехал и не осмотрел ребёнка, опасения были столь же гнетущие, сколь и неясны. Боялись серьёзных повреждений, не зная, что именно повреждено. А теперь ключица была вправлена, и как ни щупал ребёнка мистер Робинсон, как ни мял его, как мрачно ни поглядывал, Как значительно ни говорил с отцом и тётушкой, все надеялись на лучшее и спокойно распрощались, готовые приступить к обеду в довольно ясном состоянии духа. А две юные тётушки оправились настолько, что сумели поведать о визите капитана Уэнтворта. Когда ушли отец и мать, они задержались на 5 минут, дабы рассказать о том, до чего они им очарованы. и насколько оказался он красивее, благородней, приятней любовы из молодых людей, которых прежде они отличали. До чего же они радовались, когда батюшка предложил ему с ними отобедать. До чего же огорчались, когда тот отвечал, что это не в его власти, и до чего же радовались снова, когда в ответ на настоятельные уговоры матушки и батюшки он согласился отобедать у них завтра. Да, завтра же. И так мило согласился, сразу видно, понял тонкий человек всю причину такого радушия. Короче говоря, он оказался столь любезен, столь хорош, что ей-богу, вскружил им обеим головы. И обе они убежали столь же беззаботные, сколь влюблённые и занятые капитаном Уэнтвортом. куда более нежели с заключением маленького Чарльза. Те же истории и те же восторги повторились, когда девицы в сумерках вернулись вместе с отцом, проведать ребёнка, и мистер Мазгров, преодолевший первый страх за своего наследника, мог теперь поддержать разговор, выражая надежду, что ничто уже не предотвратит визита капитана Уэнтуорта. И сожалеей, что обитателям виллы, верно, не захочется оставить мальчика без своего присмотра. Ах, нет! Оставить ребёнка отец и мать после пережитых тревог об этом не хотели и думать, и н, радуясь невольной отсрочке, гречой их поддерживала. Однако, поразмыслив, Чарльз Мазгров переменил своё суждение. Ребёнок чувствовал себя так хорошо, а самому ему так хотелось представиться капитану Уэнтворту, что быть может, он бы и заглянул к ним вечерком. Победит он, разумеется, дома, но на полчаса он к ним всё же заглянет. Но жена его, Греча, воспротивилась этому плану. Ох, нет, Чарльз, нет. Я положительно не могу тебя отпустить. Вообрази, а вдруг что случится? Ночь прошла благополучно, и на завтра ребёнок чувствовал себя хорошо. Надо было ещё обождать, чтоб сказать с уверенностью, что в позвоночнике нет повреждений. Мистер Робинсон, однако, не нащупывал ничего, что подтверждало бы его опасения, и Чарльз Мазгров, следовательно, не видел более повода для своего домашнего ареста. Ребёнка надо было удерживать в постели и не давать ему шалить. Но что тут прикажете делать отцу? Это уж женское дело. И куда как глупо ему, Чарльзу, совершенно без толку торчать дома. Отец так хотел познакомить его с капитаном Уэнтвортом, нет никаких причин не идти. И не пойти неловко. И воротясь с охоты, он смело и решительно объявил о намерении своём тотчас переодеться и отправиться на обед в большой дом. Ребёнок чувствует себя как нельзя лучше, сказал он я сказал батюшке. что хочу быть, и он меня одобряет. Раз с тобой, сестра, я душа моя совершенно спокоен. Разумеется, сама ты не захочешь его оставить, но ты же видишь, от меня никакого проку. Если что, он сразу за мной пошлёт. Жоны и мужья обыкновенно знают, когда сопротивление бесполезно. По тону Чарльза Мэри поняла, что он обдумал свои слова и не стоит ему перечить, а потом она и молчала, пока до он не вышел из комнаты. Но едва Эна осталась единственной её слушательницей, она заговорила: "Значит, нам с тобой придётся управляться с бедным больным ребёнком. И за весь-то вечер больше ни одной живой души. Так я и знала. Такое уж моё счастье случить что неприятное, и мужчины вечно наровят улезнуть. И Чарльз такой же, как все, бессердечный. Какая бессердечность!" убежать от своего бедненького сынишки. Он, видите ли, хорошо себя чувствует. Да откуда он знает, что он хорошо себя чувствует, и что через полчаса ему вдруг не сделается хуже? Вот не думала, что Чарльз может быть таким бессердечным. Уйти забавляться спокойно, а ведь я бедная мать, мне нельзя волноваться. Уж кто кто, а я-то совсем не в силах выхаживать ребёнка. Я мать, а значит, нельзя испытывать моё терпение. Я в ужасном состоянии. Ты сама видела, что делала со мной вчера. Ты разволновалась от неожиданности от потрясения. Это не повторится. Всё обойдётся, поверь. Я запомнила предписания мистера Робинсона, и я совершенно спокойна. И знаешь, Мэри, я готова понять твоего мужа. Не мужское дело нянчиться с детьми. В этом они не сильны. Забота о больном ребёнке всегда ложится на мать. Таково уж материнское сердце. Полагаю, я не меньше других матерей люблю своего ребёнка, но едва ли для больного от меня больше прок, чем от Чарльза. Когда ребёнок болен, я не могу вечно отдёргивать его и на него кричать. А ведь ты сама видела, только я ему скажу, чтоб лежал смирно, и он начинает вертеться. Я просто изнемогаю. Но разве могла бы ты веселиться, оставив его на весь вечер? А вот и могла бы. Сама видишь, папинкой его может, а я чем хуже? Джимаем и такая заботливая, она бы каждый час посылала нам известие. И почему Чарльз не сказал своему отцу, что мы все будем? Я теперь не больше его тревожусь за малыша. Вчера я ужасно тревожилась, а нынче всё другое. Если по-твоему ещё не поздно, пойди, пожалуй. Оставь малыша на моё попечение. «Миссис и мистер Мазгроуф не обидятся, если я с ним останусь». «Ты не шутишь?» — вскричала Мэри, и глаза у нее заблестели. «Боже, очень верная мысль! Удивительно верная мысль! Собственно говоря, отчего бы мне не пойти, ведь прока от меня здесь никакого, не правда ли? Я только понапрасну себя мучаю». «Ты избавлена от терзаний матери, и ты гораздо больше здесь у места». Ты из маленького Чарльза можешь верёвки, ведь он всегда тебя слушается. Разумеется, так гораздо лучше, чем оставлять его на Джемайму. О, ну, конечно, я пойду. Почему мне и не пойти вместе с Чарльзом? Ведь они так хотели, чтобы я познакомилась с капитаном Уэнтвортом, а ты не прочь побыть одна. Очень верная мысль, какая же ты умница, Энн. Пойду скажу Чарльзу и тотчас переоденусь. Ты ведь пошлёшь за нами сразу в случае чего. Но всё будет хорошо, я совершенно спокойна. уж не сомневайся, я бы не пошла нибудь, я совершенно спокойна за своего ребёнка. Минуту спустя она уже стучала в гардеробную своего мужа, и Н, последовав за ней наверх, стала свидетельницей разговора, начинавшегося с радостным сообщением Мэри: "Чарльз, я, пожалуй, пойду с тобой, ведь прок у от меня в доме не больше, чем от тебя. Заточи я себя с ним хоть навеки, он всё равно не будет меня слушаться". Эн остаётся с ним. Эн хочет остаться и за ним ухаживать. Эн сама предложила: "А я, пожалуй, пойду с тобой. Так-то оно лучше". Ведь я со вторника не обедала в большом доме. Н очень добра отвечал её муж. Я буду рад, если ты пойдёшь со мною, но не слишком ли жестоко оставлять её одну с нашим больным ребёнком? Н точ спривела собственные доводы, и ей, впрочем, ценой весьма малых усилий, удалось своей искренностью сломить его сопротивление. Без дальнейших угрызений совести он смирился с тем, что она будет обедать одна, правда, выражая желание, чтобы она присоединилась к ним позже и прося разрешения за ней зайти. Она однако же была непреклонна и весьма скоро имела удовольствие распрощаться с довольной чистой. Она надеялась, что они весело проведут вечер, каким бы странным ни показалось такое веселье. Самой же Н. Оставалось самое большое утешение, какое верно и было ей суждено. Она знала, что нужна больному ребёнку, и что ей за дело, если Фредерик у Энтворт в полумиле от неё занимает других приятной беседой. Она гадала, с какими чувствами думал он о предстоявшей им встрече. С безразличием, может быть, если безразличие возможно в таких обстоятельствах. с безразличием или с недовольством Ведь пожелай он увидится с ней, ему не зачем было бы ждать так долго. Он поступил бы так, как непременно поступила бы она на его месте. Он искал бы свидания давным-давно, когда обрёл он независимость, которой одной и не доставало для их счастья. Сестра и зять вернулись очарованные новым знакомством и тем, как провели они вечер. Уж они и музицировали, и пели, весело болтали, хохотали, вечер был приятнейший. Капитан Уэнтворт мил до чрезвычайности, не дёчиться, не конфузиться, они словно век целый были знакомы, и завтра же утром она обещала хотьться вместе с чарзом. Он придёт к завтраку, но ну нет, не на Вилу, хотя они первые его пригласили, да потом его стали сманивать в большой дом, и он боялся помешать Мэйри, раз у неё на руках больной ребёнок, словом, почему-то неизвестно почему, они в конце концов условились встретиться с чарзом за завтраком у его отца. Эн всё поняла. Он не хотел её видеть. Он, оказалось, справлялся о ней, но вскользь как и подобало после давнего и шапошного знакомства, о котором упомянул он, как и она, конечно, чтобы избавить себя и её от неловкости, ибо иначе его стали бы ей представлять. На вилле утро тянулось всегда дольше, чем в большом доме. Так было и на сей раз. И Энн с Мэри только ещё собирались завтракать, когда Чарльз явился сказать, что они отправляются, что он пришёл за собаками, а сестрицы с капитаном Уэнтвордом идут следом. Сестрицы желают проведать ребенка, а капитан Уэнтворд хотел бы засвидетельствовать Мэре свое почтение, если этим ей не помешает. И хотя Чарльз убеждал его, что ребенок вовсе не так уж плох, и он, капитан, ничуть не помешает матери, тот не решался показаться, не предуведомив ее. Мэри, довольная вниманием капитана, тотчас выказала готовность принять его, в то время как Энн обуревали тысячи разных мыслей, из которых самая утешительная была та, что визит не продлится долго. И он долго не продлился. Через две минуты после предупреждения Чарльза они явились, их приняли в гостиной, она избегала взглядом капитана Уэнт Уорта, он поклонился, она присела, она услышала его голос — Он говорил с мэри и сказал всё, что положено в подобных случаях. Он что-то сказал барышням, что выдавало милую непринуждённость отношений. Казалось, гостинная полна, полна людей и голосов, и вот через несколько минут сразу всё кончилось. В окно заглянул Чарльз, сказал, что всё готово, гость откланился, и барышни ушли тоже, вдруг решив проводить охотников до околицы. Гостинная опустела. И Энн осталась только завершить свой завтрак. Позади. Позади, взволнованно твердила она про себя, благодарная судьбе за эту милость. Худшая позади. Мэри болтала, Энн отвечала на обум и не в попад. Она повидала его. Они встретились. Они были под одной крышей. Скоро, однако, она стала рада унимать свое волнение. Восемь лет, почти восемь лет минули с тех пор, как все было кончено. Не безумие ли вновь предаваться чувству, которые свели на нет годы и дали? Восемь лет шутка ли? Полные событий, расхождений и перемен. Все-все унесли они с собой, взамен неся забвение былого, как непреложное верное следствие. Ведь это... ред целая всей её жизни. Увы, вопреки всем этим уговорам, 8 лет оказывались невластны над упрямым сердцем. Дано что испытывал он, решил избегать её, но тотчас она уже казнила себя за самый вопрос. Другим вопросом от которого верно не удержали бы ее никакие разумные рассуждения, она, к счастью, не успела задаться, ибо едва барышни, проводив охотников и опять заглянув на виллу, благополучно отбыли вновь, мэри услужливо ей сообщила, «Знаешь, Энн, капитан Уэндворд, не очень лестно отнесся о тебе, а передо мной-то как рассыпался». Генриэта спросила, как он тебя находит, и он ей сказал «То». Так переменилась, что и не узнать. Мэри не имела обыкновения щадить чувства сестры, но разумеется сейчас и не догадывалась о том, как больно она её ранит. Переменилась до неузнаваемости, соглашалась н с молчаливой мукой. В этом не было сомнений, и она не могла даже утешиться мыслью о том, что и он переменился. уж во всяком случае не к худшему. Она успела в этом убедиться и не могла изменить своего суждения, чтобы не говорил о ней самой капитан Уэнтворд. Нет, годы, сгубившие цвет ее юности, его чертам лишь придали возмужалости, ничуть не нарушая очарования. Она видела перед собою прежнего Фредерика Уэнтворда, Так переменилось, что и не узнать. Эти слова не могли не запасть в её память. И скоро она уже радовалась, что услышала их. Слова эти отрезвляли, охлаждали пыл души, они успокаивали, а ведь покой замена счастья. Фридрих Уэнтворт сказал эти или очень похожие слова, никак не думаю, что их передадут Энн. Он нашел, что годы жестоко ее переменили, и когда его спросили, о ней так и отвечал без утайки. Он не простил Энн Эллиот. Она обошлась с ним дурно, предала его и разочаровала. Хуже. Она выказала такую слабость характера, какой он со своим честным и открытым нравом не мог извинить. Она бросила его в угоду другим. Она чересчур покорно поддалась с доводом рассудка, уж это... Молодушия. Он был предан ей всей душою и не встречал потом женщины, какую мог бы поставить с нею рядом. Но кроме простого любопытства, ничто не подстрекало в нем желание вновь ее увидеть. Власть ее над ним кончилась совершенно. Теперь он намеревался жениться, он был богат и, воротясь на сушу, собирался зажить своим домом при первой же области. соблазнительной возможности он осматривался вокруг, готовый влюбиться, как только позволит ясная голова и верный вкус. Он готов был отдать своё сердце любой из барышень Мазгров, будь они сумели бы его уловить. Словом, всякой встретившейся на его пути привлекательной юной особи, исключая Н. Эллиот. Об этом исключении умалчал он, подтверждая предложение своей сестры. Да, Софи, твоя правда. Я могу жениться очертяк голову. Каждая девушка от 15 и до 30 может рассчитывать на моё предложение. Не дурное личко, несколько улыбок, несколько комплиментов флоту, и я попадусь в все эти. Да и два ли на большее может рассчитывать моряк, так долго обходившийся без женского общества, которое одного человека и облагораживает. Она поняла, что он ждёт её опровержений. Ясный, гордый взор его выражал счастливую уверенность в том, что он достаточно благорожен. И уж верно не без мысли об Энн Эллиот, со всей серьёзностью описал он далее женщину, с которой хотел бы соединить судьбу: тонкий ум вместе с нежной душою. Так он начал и кончил своё описание. «Вот какая нужна мне женщина», — сказал он. «Разумеется, я соглашусь несколько сбавить требования, но лишь чуть-чуть не более. Если я глупец, то, видно, глупцом и останусь, ибо я куда чаще большинства мужчин раздумывал об этом предмете».